Глава тринадцатая. Кира. Первые сутки наблюдать особенно внимательно. Если появятся какие-то симптомы, головокружение, тошнота, определим Митю в стационар. Обеспечить покой, поначалу исключить гаджеты, уменьшить учебную нагрузку. Справку я выпишу, освобождение тоже. Врач монотонно перечисляет заученные наизусть рекомендации, а я шумно выдыхаю и только сейчас понимаю, начинает отпускать. Стихает волнение, бывший еще пару минут назад серым мир обретает цвета. Паника испаряется, оставляя после себя лишь усталость. Легкое сотрясение мозга и незначительный ушиб – это не страшно. Страшно мчаться в больницу в неизвестности и ругать всеми возможными словами тренера. За то, что сначала не уследил, а потом умудрился забыть телефон в раздевалке. «Кира, вы всё запомнили?» «Да, конечно. Спасибо большое, Евгений Романович». «Через неделю ко мне на осмотр». «Обязательно». Серьёзно кивнув, благодарю нашего лечащего врача и торопливо устремляюсь в конец коридора. Толкаю вперёд дверь с облупившейся краской и замираю на пороге, качнувшись. Вслушиваюсь в звонкую речь медвежонка и холодею. «А у меня нет папы». Предугадываю вопрос, который Никита задал Мите чуть раньше, и разве что чудом не падаю в обморок. Желудок прилипает к позвоночнику, пальцы сжимаются в кулаки, смертельная доза адреналина выпрыскивается в кровь. Мне кажется, что Лебедев сразу раскусит секрет, который я от него утаила. Пожелает мне медленно и мучительно гореть в аду и выдвинет требование забрать сына». Но секунды текут, превращаясь в тягостные минуты, и ничего не происходит. Тень озарения не пробегает по Никитиному лицу. Бездна под моими ногами не разверзается. Молния не ударяет в макушку. Я воспитываю Митю сама, родители помогают. Отклеив, успевший онеметь язык от неба, я с трудом отдираю туфлю от пола и делаю несколько неуверенных шагов. На лодыжке будто повесили пудовые гири. Идти неудобно. Но я не сдаюсь. Преодолеваю разделяющее на сыном расстояние и снова заключаю его в объятия. Бережное, осторожное. Словно он хрупкий хрустальный сосуд. Наибольшая моя ценность. «Поехали домой, мой хороший». Заглядываю в кристально чистые глаза самого любимого человечка в моей жизни — и едва уловимо вздрагиваю, натыкаясь на твёрдое лебедевское. «Я отвезу». «Не нужно. Мы вызовем такси». «Я сказал отвезу. Значит, отвезу. Не упрямся, Кира. Вам наверняка нужно в аптеку и в магазин». Взывая к моему здравому смыслу, напирает Никита, и я непозволительно быстро сдаюсь. Прячу шипы, приглаживаю колючки и стараюсь не думать о том, что будет, если Лебедев начнет задавать неудобные вопросы. Пока я не готова к душераздирающим откровениям. От одной мысли о них колени превращаются в самое настоящее желе, а сердце принимается тарабанить в грудную клетку. Так что я несколько раз глубоко выдыхаю и заключаю сделку с собственной совестью. Даю себе отсрочку, откладывая неизбежный разговор. Молча смотрю в окно Никитиного автомобиля, в то время как они с Никитой обсуждают плей-офф какого-то там хоккейного турнира и делают ставки, какая команда выиграет мировой чемпионат в этом году. У них столько общих интересов, что я даже чувствую себя третий лишний. С резью под ребрами наблюдаю за тем, с какой ошеломительной скоростью Лебедев набирает очки у моего сына И признаю, что Паша никогда не угнаться за Никитой. Можно покупать ребёнку сколько угодно шоколадных батончиков и радиоуправляемых вертолётиков, но так и не стать ему близким по духу. Что к вину взять, курицу или рыбу? Изогнув бровь, интересуется Никита, а я выпадаю из своего вакуума и ошеломлённо моргаю. Пока я размышляла на тему ментальной близости и нематериальных ценностей, Мы успели обойти половину супермаркета, и Лебедев даже заполнил тележку продуктами. Нашел моё любимое кьянти, проинспектировал полки на наличие самой свежей зелени, самых аппетитных фруктов и жёлтых помидоров, которые я обожаю. Он даже не забыл плитку молочного шоколада, при виде которой у меня текут слюни, и я вспоминаю, что толком не успела поесть в офисе. Так, затолкала в себя хлебец и пару солёных крекеров. Курицу. Прочистив горло, отвечаю негромко и на несколько секунд стопорюсь. Никита забирает у продавца мясного отдела куриные крылышки, одной рукой толкает тележку вперёд, а второй активно жестикулирует. Объясняет, как эффективно обыгрывать вратаря и реализовывать буллит. И всё это получается у него так легко и непринуждённо как будто он знает моего медвежонка целую жизнь. Я же давлюсь воздухом, спотыкаюсь, ругаю себя последними словами и всё равно визуализирую идеальную семью, которая могла у нас получиться. В носу ущиплет, в глотке першит. Слёзы выступают на глазах и повисают на ресницах, размывая фокус так, что Лебедева я не вижу. Зато чувствую его горячие пальцы на своём локте и вздрагиваю. В один миг покрываюсь мурашками, ловлю волну озноба, окунаюсь в котел с кипящей магмой и не без труда выныриваю на поверхность. — Ты в порядке? — Да. Киваю, гулко сглотнув, и неровным шагом двигаюсь к кассе. Столько эмоций испытываю, кажется, разорвут. Хочется крутнуться на каблуках, вздёрнуть подбородок и устроить истерику прямо посреди шумного магазина. Шарахнуть Никиту кулаком в грудь, отвесить звонкую пощечину, наговорить гадостей, выплеснуть ту боль, которая плещется глубоко внутри. В мельчайших подробностях описать, как сильно я его любила и как ненавидела, как проклинала и как ждала, что он позвонит, как стискивала зубы и ревела по ночам в подушку, не желая тревожить родителей. Правда, мама всё равно всё знала. Смотрела по утрам в мои краснющие заплаканные глаза, укоризненно качала головой и бережно заключала в свои объятия. А потом заговаривала мне зубы, нагружала несложными домашними делами и вместе со мной отправлялась на УЗИ. Следила за крошечным комочком, шевелящимся на экране, выслушивала советы ведущего меня врача и придумывала имена будущему внуку. А после... Папа встречал нас во дворике самой обычной государственной больницы и робко улыбался, как будто проживал вторую молодость. Запихивал мне в руки латочек свежей пахучей клубники, которую я уничтожал в считанные минуты и тоже крепко меня обнимал. У меня была светлая счастливая беременность, пропитанная заботой и теплотой близких людей. Только Никиты в ней не было». «С вас 4875 рублей. Картой или наличными?» «Картой». Грудной низкий голос Лебедева в очередной раз вторгается в мое сознание и застает врасплох. Обездвиживает на пару секунд, но именно их хватает Никите, чтобы расплатиться и вогнать меня в краску. Мне снова неловко. Я чувствую себя обязанной и глупой потому что принимаю то, что не принадлежит мне по праву. Я верну тебе деньги. Заявляю твёрдо, усаживаясь на пассажирское сиденье и теряюсь, когда Никита спрашивает не в попад. «Кир, а сколько Мите лет?» Пущенная с близкого расстояния разрывная пуля раскурочивает грудную клетку и попадает прямиком в сердце. Ничем иным я не могу объяснить аномальный кровоток и бешеную пульсацию. Жадно таскаю кислород. Считаю до десяти. Прикидываю, как выйти из патовой ситуации с минимальными потерями. Только вот медвежонок путает все карты, не позволяя достать из рукава каре. «Мне семь!» Откликается звонка Митя и расплывается в широкой улыбке, поймав одобрительный взгляд Никиты в зеркале заднего вида. Я же по самые уши, увязаю в зыбкой трясине, захлёбываюсь фантомной жижей и уже не надеюсь выплыть. Молюсь об одном. Лишь бы Лебедев не начал выяснять отношения прямо сейчас и не обрушил на голову сына подобную бомбе информацию. Со всем остальным я справлюсь. Митя учится в первом классе. Выдержав небольшую паузу, зачем-то уточняю я, и отползаю на самый край кресла. Приклеиваюсь к окну и притворяюсь, что с неподдельным интересом изучаю проносящиеся мимо новостройки. В салоне становится тесно, как будто расстояние между нами с Никитой сократилось до жалких не сантиметров, миллиметров. Воздух раскаляется, как в самой жаркой точке Эфиопии. Шокированный организм сигнализирует. Перегрузка. «Мить!» «А ты видел, какой камбэк вчера сотворили капиталисты?» Вопреки моим самым пессимистичным прогнозам, Лебедев не непринужденно меняет тему и седлает любимого конька. Медвежонок тут же включается. «Видел, бомба! Кузнецов такую шайбу положил, закачаешься!» Восклицает восторженно и начинает сыпать спортивными терминами. «Я, в свою очередь, с облегчением выдыхаю и обмикаю». Ощущаю, как кто-то невидимый вытаскивает из меня стержень и припечатывает ладонью к обшивке кожаного сиденья. Остаток пути проходит без лишних эмоциональных всплесков и неожиданностей. Никита плавно въезжает на территорию нашего бюджетного жилого комплекса, паркуется у клумбы с распустившимися тюльпанами и глушит двигатель. «Помогу отнести пакеты. Спасибо. В спор не вступаю». Киваю мягко и выхожу наружу. Пакеты действительно тяжелые, и я не нахожу ни одной причины, чтобы отказать Лебедеву. Проскальзываю за ним в лифт, прижимаю к себе сына и прикрываю веки. Лишь бы не искать ответы на роящиеся в голове вопросы в Никитиных серостальных омотах. омутах. Ключи выуживаю из сумки далеко не с первого раза. Не сразу попадаю в замочную скважину. Спотыкаюсь. Превышаю лимит собственной неуклюжести. Готовлюсь распрощаться с невмеру галантным Лебедевым. Спасибо тебе большое за всё. До завтра. Мам, ты же говорила, что гостя обязательно накормить. Ты же не отпустишь дядю Никиту голодным? Вздрагиваю. Мои планы снова рассыпаются, как карточный домик. Митя трогает меня за манжету блузки здоровой рукой и поворачивается к Лебедеву, приближая мою капитуляцию. «Дядь Никит, вы же хотите есть?» «Очень хочу мить. С утра во рту ничего, кроме маковой росинки, не держал». «Вот видишь, мам!» Победоносно улыбается медвежонок. Крайшком губ ухмыляется Никита и осторожно ставит на пол пакеты, чтобы расшнуровать классические ботинки насыщенного коричневого цвета. «Я же принимаю неизбежное поражение!» и опускаюсь на корточки перед сыном, чтобы в десятый раз за короткий час поинтересоваться. «Как ты себя чувствуешь, родной? Голова не кружится, не тошнит? Всё в порядке, ма, правда?» «Отлично. Но ты полежи у себя в спальне, пока я буду готовить ужин, хорошо? И никакого телефона, пожалуйста. Я прослежу, не волнуйся». Вмешиваясь в наш диалог, Никита оглушает меня железобетонным обещанием и выдёргивает из пальцев воображаемые по контроля. Относит продукты на кухню и решительно направляется в Митину комнату. Как будто он полноправный хозяин в этой квартире. А я так, забредший на огонёк визитёр».